Опора и движение Система опоры и движения представлена костной системой, куда входят кости, связки, суставы и хрящи, и мышечной системой, образованной скелетными мышцами. Первое. Кости скелета. Скелет человека служит опорой телу и его органам. Кости туловища и конечностей являются рычагами, с помощью которых осуществляются движения тела в пространстве. Скелет создает и структурную форму тела, определяет его размеры. Части скелета такие как череп, грудная клетка, таз образуют вместилище для жизненно важных органов. головного мозга, сердца, легких, желудка. состоит скелет из соединенных между собой костей, их более 200. Кости взрослого человека, различаются по форме и выполняемым функциям. Трубчатые кости состоят из удлиненной средней части тела и двух утолщенных концов, эпифизов. Внутри тела кости имеется полость, например, плечевая бедренная кости фаланги пальцев. Плоские или широкие кости ограничивают полости: кости таза, мозгового отдела черепа, лопатки. Смешанные кости имеют сложную форму и состоят из нескольких частей, имеющих различные строения: позвонки, кости основания черепа. Кость Одно из самых удивительных изобретений природы. По прочности она превосходит гранит. Ее упругость выше, чем у дуба, а вес легче металла. Как ни удивительно, для столь твердой ткани кость на одну треть состоит из воды. Остальное это в основном белок, называемый коллагеном и такие минералы, как фосфор и кальций. Коллаген делает кость крепкой и выносливой, образуя структурную основу для минералов, придающих ей твердость и упругость. С возрастом органических веществ становится меньше, поэтому у пожилых людей Кости более хрупкие и ломкие. Каждая кость состоит из нескольких видов тканей. Основная из них костная. Она построена из костных клеток и межклеточного вещества и имеет пластинчатое строение. У каждой кости выделяют компактное, плотное, и губчатое вещество. Их соотношение зависит от места кости в скелете и от ее функции. В плотном веществе костные пластинки имеют цилиндрическую форму. Они как бы вставлены одна в другую. Такое строение компактного костного вещества обеспечивает костям большую прочность и легкость. Особенно хорошо развито компактное вещество в тех костях, которые выполняют функцию опоры и движения – длинные трубчатые кости. Губчатое вещество образовано множеством костных пластинок, которые располагаются по направлениям большей нагрузки. У коротких плоских костей, а также в эпифизы длинных трубчатых костей между пластинками, находится красный костный мозг, в котором образуются клетки крови. Полости длинных трубчатых костей взрослых заполнены желтым костным мозгом, содержащим жировые клетки. Снаружи кость покрыта надкосницей, тонкой соединительно-тканной оболочкой. Она богата нервами и сосудами. В процессе роста человека его кости растут в длину и толщину. Рост костей в толщину происходит за счет деления клеток внутреннего слоя надкосницы. В длину кости растут за счет деления клеток хрящевой ткани, образующей прослойки на концах тела длинных трубчатых костей. Соединение костей между собой может быть различным. Неподвижные соединения образуются путем срастания костей. Таким образом, соединены. Позвонки копчика. Костный шов другой вид неподвижного соединения, характерный для костей черепа. Многочисленные выступы одной кости входят в углубление соответствующей формы и размера другой кости. Костный шов обеспечивает большую прочность гарантируя защиту головного мозга. Многие кости соединены между собой хрящевыми прокладками, обладающими упругостью и эластичностью. Это полуподвижные соединения костей, например, хрящевые прокладки между позвонками, обеспечивают гибкость позвоночника. Подвижность конечностей обеспечивается наличием между костями подвижных соединений суставов. Сустав образуется концами соединяющихся костей, заключенными в суставную сумку. Концы костей покрыты гладким эластичным хрящом, наличие которого обеспечивает упругость сустава и облегчает движение. Уменьшению трения способствует и выделяемая внутренней поверхностью суставной сумки суставная жидкость. Форма соединяющихся костей позволяет выполнять определенные виды движений.